Наконец он пришел. Он покраснел, когда я знакомил его с девицами, и пробормотал, что боится, что «грызуны, это вам не интересно Катя вежливо возразила, что, напротив, очень интересно, если судить о грызунах по той речи, которую он произнес в защиту Евгения Онегина. И мы чинно прошли мимо сторожа, которому Валька три раза сказал, что он сотрудник лаборатории экспериментальной биологии и что это к нему. Тогда за зоосад был не то, что теперь. Многие отделения были закрыты, а другие представляли собой самые обыкновенные, покрытые снегом поля. Вальк сказал, что на этих полях живут песцы, что у них есть норы и так далее. Но мы не видели никаких песцов и вообще ничего, кроме снега, так что пришлось поверить Вальке на слово. «Ему не терпелось показать нам своих грызунов», И он не дал нам посмотреть тигра, слона и других интересных зверей, а через весь зоосад потащил к какому-то грязноватому дому. В этом доме жили Валькины грызуны. Не знаю, что каждый из нас понимал под этим словом. Во всяком случае, мы сделали вид, что так и думали, что грызуны — это обыкновенные мыши. Их было очень много, и все они были чем-то заражены, как с гордостью объявил нам Валька. Он сказал, что в его ведении находятся также и летучие мыши, и что он кормит их с рук червяками. В общем, это было довольно интересно, хотя в доме страшно воняло, а Валька все говорил и говорил без конца. Мы слушали его с уважением, особенно Кирен. Потом ее вдруг затрясло, и она сказала, что ненавидит мышей. — Дура, — тихо сказала ей Катя. керен засмеялась. — Нет, правда гадость, — сказала она. Валька тоже засмеялся. Я видел, что он обиделся за своих мышей. Мы поблагодарили его и двинулись дальше. «Вот скука! Посмотрим хоть обезьян!» — предложила Кирен. И мы пошли смотреть обезьян. «Вот где была вонь!» «И не сравнить с Валькиными грызунами!» Кирен объявила, что не будет дышать. «Эх ты! А как же сторожа?» — спросила Катя. И мы посмотрели на сторожа, который стоял у клеток с глупым, но значительным видом. Это был Гайер Кулей. С минуты я сомневался, ведь я его больше восьми лет не видел. Но вот он выступил вперёд и сказал своим густым, противным голосом. «Обезьяна-макака». Он. Я посмотрел на него в упор, но он меня не узнал он постарел но стал какой то утиной и кудри были уже не те редкие грязные седые от прежнего молодцеватого гайа остались только усы кольцами да угри на груди и брюхе животного продолжал гайэр с хорошо знакомым мне назидательно угрожающим видом вы найдете соцы известные как органы молочного развития ихних детей. «Он, он...» Мне стало смешно, и Катя спросила меня, почему я улыбаюсь. Я шепнул. «Взгляни-ка на него». Она посмотрела. «Знаешь, кто это?» «Ну?» «Мой отчим». «Врешь?» «Честное слово». Она недоверчиво подняла брови, потом замигала и стала слушать. следующей клетке...» «Вы найдете человекообразного обезьяну-гиббона, поражающего сходством последнего с человеком. У этого гиббона бывает известное помращение, когда он, как бешеный, носится по своему помещению». Бедный гиббон. Я вспомнил, как и на меня находило помрачение, когда этот подлец начинал свои бесконечные разговоры. Я взглянул на Катю и Киру. Конечно, они подумают, что я сошёл с ума, но я перестал бы себя уважать, если бы прозевал такой случай. «Палочки должны быть поппендикулярны», — сказал я негромко. Он покосился на меня, но я сделал вид, что рассматриваю гиббона. следующей клетке, — продолжал гэр вы найдёте безхвостую мартышку из Гибралтара». По развитию она, как дети. Она имеет карман во рту, куда обыкновенно кладёт про запас лакомые куски своей пищи. — Ну, понятно, — сказал я. — Каждому охота схватить лакомый кусок. Но можно ли назвать подобный кусок обеспечивающим явлением? Это ещё вопрос. Я и сам не ожидал, что помню наизусть эту чушь. Кирка прыснула. Гайер замолчал и уставился на меня с глупым, но подозрительным видом. Какое-то смутное воспоминание, казалось, мелькнуло в его тупой башке. Но он не узнал меня. Ещё бы. «Мы их обеспечиваем», — уже другим, угрюмо деловым тоном сказал он. «Каждый день жрут и жрут. Человек иной не может столько сожрать, как такая тварь». Он спохватился. Э Посмотрите на них сзаду продолжал он и вы увидите что эта область является у них ненормально красной это не кожа а твердая кора вроде мозоль.